история первая в бесконечном лесу итак начнем с простого и ясного главная героиня здесь будет маринка оленина первая красавица класса эта фигура всем понятная такие в том или ином виде есть у любого человеческого коллектива под названием класс второй главный герой новичок тоже в общем все ясно и ситуация ясна пятые шестые седьмые классы То есть пионерская дружина, но без малышни. Поехали в лесопитомник копать ямки для саженцев, и потом эти саженцы сажать уже извините, за нескладную фразу. Не стоит говорить о том, как это здорово в начале погожего и теплого еще октября проехать километров сорок на электричке, да еще в простую среду, когда тебе положено учиться, сидеть, сжав руки под партой в ожидании, спросят или не спросят. Урок-то выучен, но спросят ли? На переменке глотать испуганными глазами какие-то страницы, какие-то формулы, потому что сейчас контрольная по физике. Ну и все тому подобное. И до чего ж хорошо вдруг нечаянно почувствовать себя совершенно счастливым, совершенно свободным, даже не заболевшим, а просто. Бывает же в жизни такая вещь, как везение. И ехать в довольно-таки потрепанном, но оттого особенно милом вагоне, скачущем, звенящем. И потом... Высыпать всей толпою, с веселой давкой, распугивая редких взрослых, высыпать на тихую платформу, которая сразу становится громкой, и отправиться в путь по желтой вихрастой траве, по влажной дороге, растянувшись длинным извилистым отрядом чуть ли не на километр. Шагаешь, а над тобой солнце. Нет, буквально над всеми солнце. И песни штук десять, все разные, носятся поверху обрывками птичьих стай и потом разобрать сарай лопаты белые звенящие с полированными ручками от работы, которую они успели уже проделать за свою лопатную жизнь, взять эти жутко рабочие лопаты и рыть. Вернее, больше, конечно, мальчишки роют, а всем известная М. Оленина стоит, опершись на свою лопату, и улыбается как бы со значением. Из записок к М. Олениной. Оленина Мариночка, красивая картиночка. «Марина, если хочешь, то можно пойти сегодня к одному человеку смотреть повторение фигурного катания по цветному телевидению. Марина, так поступать не нужно. Эту ручку я лично тебе подарил, несмотря на то, что ты ко мне относишься плохо. А если не нравится, то выброси и или поломай. Но Шуйскому-то зачем отдавать? Оленина, имей совесть. Зачем ты пристаешь к Борису Сахаровскому? Он же тебе совершенно не нужен. Зачем же ты тогда? Боря... Что по алгебре? Боря, как задачку решить? Ты сама прекрасно знаешь, что в классе полно народу, который по математике сильней. К ним и надо обращаться, а не вести такую двуличную политику. Ты меня извини, если я тебя обидела чем-то. И не думай, что я в него влюблена. Просто он мой друг, и я хочу его защитить». А потом вдруг говорят, что, мол, кто свободен, идите, ребята, за саженцами. И ты, конечно, идешь. Все таскают на носилках штук по пять, по шесть. А ты несешь свою рябинку в руках, словно детеныша, особенно аккуратно. И дело не в том, что ты, как говорится, решила пофилонить. Тебе нельзя по-другому. Ты Маринка Оленина. И если б ты начала вдруг работать со всеми, то, пожалуй бы, даже сказали. Они сказали, то уж точно подумали бы, чего это она сегодня? А некоторые девчонки опять Оленина выхваляется. Так что надо держать свою марку, марку. Маринки. Есть такое выражение, что, мол, каждый должен нести свой крест. Его Маринка Оленина понимала очень хорошо и относила к себе полностью. Итак, ты несешь свою тоненькую, вздрагивающую при каждом шаге рябиночку, и если попадутся навстречу мальчишки с пустыми носилками, то можно, вернее, даже нужно сказать, «Мальчики, прокатите вон до той ямки». В носилках здорово ехать, совсем как дочь персидского падишаха а мальчишкам тяжело тащить, хотя она и легонькая. Тот, кто сзади идет, это она видит, весь надулся, покраснел, но обоим неудобно друг перед другом и тащат, улыбаются через силу. Пальцы побелели, им даже замертво нельзя упасть, засмеют, потому что она же легонькая. Да они и сами ни за что не согласятся замертво, ведь это и для них слава, на глазах у всей дружины нести Мариночку. А вы носили? Да никогда в жизни она не согласится на ваших дурацких носилках ездить. И вот сейчас они ее донесут, уже немного осталось. Опустят на землю, осмотрятся кругом. Нет, даже и осматриваться не надо. Все взгляды тут как тут. Поэтому они лишь спросят самыми обычными голосами. Хочешь еще покататься, Маринчик?" И она великодушно откажется. Королева — это не только то, что все замечают, но и то еще, что ты знаешь и думаешь о себе сама. Дальше в этот день все шло примерно так же, то есть как заведено, как можно было ожидать. Работали до полтретьего, потом сели обедать, в складчину по классам, развели костры, хотя они совсем не нужны были в солнечный этот теплый день, а может быть даже и вредны. Стоявшие рядом уже засыпающие деревья, наверное, с ужасом смотрели на посвистывающий быстрый огонь, Но кому это объяснишь про вредность костра? В кои-то веки скажут, люди за город выбрались, и то костер не дают. После обеда занялись кто чем. Разрешено было оставаться здесь до шести. Еще было светло, еще день казался длиннее ночи. А может, и самим учителям хотелось побродить, погулять, побыть простыми людьми, а не учителями. Через убранное картофельное поле стояла кленовая роща. Это редкость в наших краях. Клены как-то больше рассаживают по скверам, а если встретишь клен в лесу, то обычно одиночку. Редко два или три. Здесь же была целая роща. Она осыпалась желтыми и красноватыми крупными листьями. Тяжелые эти листья не летели по ветру, как березовые или осиновые клочки, а отвесно падали на землю. Маринка шла навстречу рощи по мягкой разрытой земле, и ей самой не верилось, что может быть так красиво. Редкая минута. Маринка осталась одна. Мальчишки, занятые футболом, забыли про нее, а девчонки разбрелись кто куда и остались поболеть. Но Маринка даже рада была своему одиночеству. Вернее, не то что рада, это уж слишком, подумаешь, какой Наполеон. Просто душа ее была довольна, что никто не будет мешать ей в чудесной кленовой роще. Словами и мыслями она сказать себе этого не умела, чувствовала только, что у нее хорошее, И удивительно какое-то мирное настроение, несмотря на то, что одна. Издали слышались победные клики и препирательства футболистов 6 В. Вот примерно с этого места и начинается подлинный рассказ. Он о том, как первая красавица 6 В, королева Маринка Оленина, заблудилась. Да, заблудилась. В бесконечном лесу. Наверное, это правильное название. Заблудившемуся человеку... Лес кажется именно бесконечным. Причем хватились Маринку только в городе. Объявлено было два поезда 1820 и 1845, и хотя Маринка Оленина фигура заметная, светлячок, но одни с сожалением решили, что она уедет позже, другие, что она уехала раньше. Она шла по лесу, как ходит по картинной галерее. Она и в мыслях не держала, что может заблудиться. Где-то внутри жила уверенность, что, когда настанет время, зазвенит какой-нибудь звонок на закрытие. И пожилая тетенька-служительница проведет ее к выходу. Или кто-то прибежит за ней. «Ну, Марина, тебя же все ждут». Так бывало обычно. Однако сейчас ничего этого не происходило. От мыслей своих она очнулась в незнакомом березняке, глянула кругом, еще почти без всякого беспокойства. Белые березы, словно белый туман, посмотрела на часы. Времени без десяти пять. Она остановилась. Под ногами только желтые березовые пятаки. И запах тоже крепкий, березовый. А кленовых листочков ни одного. Куда идти? Где то кленовая роща? На тонкой ветке отдыхала какая-то птица. Она-то знала, куда лететь. Маринка передернула плечами. Но не холодно было ей, а тревожно. Она сразу решила не пугаться. «Испугаешься? Тогда конец». Она сказала себе. А что я вообще то Пока еще ничего не случилось. Я даже и не знаю точно, заблудилась я или нет. Погоди. Я пришла вон с той стороны. Туда надо и возвращаться. Из письма. «Здравствуй, Ира. Ты пишешь, что я давно не писал. Но ты зря заволновалась. У меня лично и у родителей ничего не случилось. Живем хорошо. Обосновались на новом месте». Отец здесь встретил двух однокашников по академии, теперь служит вместе, он доволен. Мама опять пошла работать в больницу, как и было у нас. Вернее, теперь уже, можно сказать, у вас. Здесь народу и вообще всего, машин, улиц, куда больше, чем у вас. И я пока хожу какой-то не то удивленный, не то сонный. И думаю, неужели я здесь буду жить? Вчера пошел мамино пальто из химчистки забирать и заблудился. но ну, это естественно, новый город, я еще ничего не знаю. «Боксерской секции здесь нет. Здесь бы ты пригодилась со своим волейболом. В этой школе он почему-то выбран как главный спорт. По-моему, глупо. Я в волейбольную секцию идти не хочу. Да меня бы и не взяли». «Ира, я тебе должен сказать одну вещь. Все собираюсь, сказать все никак не выходит. Не получается. Как будто бы я трус. Но я не трус. Ты же про это знаешь и сама говорила, и даже решила со мной дружить из-за того, что я далеко не трус. Как ты сказала?» Ира. Мне очень неудобно тебе это говорить, но я все-таки тебе скажу. Я здесь очень хочу дружить с одной девочкой. У меня пока ничего не получается, но я своего добьюсь. Ты же это знаешь. Ее зовут неважно как. Я бы вообще мог тебе про это не писать. Но так было бы нечестно, правильно? Привет всем ребятам и учителям. Березняк скоро кончился. Прошли высокие старые ели. Стало темнее и глуше. Толпа серых молчаливых деревьев казалась бесконечной. Дятел, нисколько не боясь человеческого существа, обмолачивал шишку. И снова Маринка подумала, что эта птица здесь хозяин, а она гостья, незваная. И еще страшно было, что дятел ее нисколько не боится. Непуганный дятел. Значит, она далеко забралась куда-то. Она подумала, а что, если ей крикнуть? Какое-нибудь там самое безобидное гей Ведь далеко она забраться не могла, услышат. В самом деле, не одна же она в этом лесу. Дятел продолжал молотить шишку. «Эй-гей-гей! эй Дятел соскочил с дерева и помчался прочь, быстро ударяя по воздуху крыльями, подныривая от трусливого усердия вверх-вниз, вверх-вниз. И все. И больше ничего не пошевелилось. От крика этого Маринки сразу стало не по себе. То еще ничего было, а как крикнула... «Ох, никому мы не посоветуем кричать в пустом вечереющем лесу!» И волосы у Маринки зашевелились на голове, когда что-то прошуршало в заросли молодых темно-зеленых елок. Она прижалась к корявому стволу, понимая, что пачкает смолой юбку, но не в силах была двинуться. В следующую секунду такое облегчение свалилось на нее, такая радостная тяжесть, что она не выдержала, опустилась на корточки, проехав юбкой по шершавой смолиной Наверное, Коре и заплакала. И заплакав, опять стала обретать силы. Она плакала и злилась, что не может остановить слез. Перед нею, но все же шагах в пяти, почтительно стоял человек по фамилии Стайн. Невысокое его социальное положение определялось уже тем, что он был новичок. Явился в класс числа 10 сентября. Из-под его форменной куртки выглядывала довольно-таки простецкая ковбойка. Дня через два на физкультуре, когда они выстроились по линии баскетбольной площадки и все сверкали шортиками или красивыми трусиками, стайн один оказался в длинных сатиновых трусах, которые обычно называют семейными. На ногах его красовались черные полуботинки на микропоре, в которых он обычно ходил, а в семейные трусы была вправлена та самая, ковбойка. Физкультурник Степан Семенович осмотрел строй, подчеркнуто остановил взгляд на стайне. Вот ты! «Шаг вперед, «Извиняюсь», — сказал Стайн. «Позабыл, что у вас сегодня физра». «Стань в строй, физра», — сухо бросил Степан Семенович. «В таком виде допускаю тебя до своего предмета в последний раз». Эта позорная история, эти «извиняюсь», «шо», «физра», сильно испортили репутацию Стайна. Народ между собой стал называть его «семьянин». В довершение этой комедии «семьянин» дежурно влюбился в Маринку. Тут не было ничего, как говорится, предосудительного. Наоборот, нормальная вещь. Но и влюбился-то он как-то не по-человечески. У Маринки был целый класс подданных. Да еще из других государств на нее приходили поглазеть. И она даже при всем своем желании не могла выделять кого-то. Все это так или иначе понимали. Королева есть королева. Семьянин же не желал понимать, что Маринка — личность музейная. «Коллекционная девочка», как сказал один известный девятиклассник. Может, формулировка эта была пошловатой, но в то же время она отражала суть вопроса. А семьянин всем своим видом действительно чуть ли не требовал, чтобы Маринка дружила только с ним одним. И без конца лез со своими разговорами, яблоками и тому подобное. Ясно, что Маринка этого и двух дней не потерпела, потому что есть правило — всем хорошо. Всем интересно, а ты, если не можешь играть, так и не лезь. Тогда семьянин избрал другую тактику. Он вообще перестал с ней разговаривать, не приближался более чем шага на три. Но куда бы Маринка ни посмотрела, она почти непременно натыкалась на его угрюмую физиономию и серые глаза, глядевшие из-под густых насупленных бровей. Постыдно это глядение тянулось уже недели три. Народ, естественно, веселился от души, и Маринка, таким образом, хоть и косвенно, однако, тоже стала объектом для хохмочек. Это, конечно, никому бы не понравилось, а тем более ей, признанной королеве. А теперь еще оказалось, что семьянин посмел следить за нею даже в лесу. Коленки его мешковатых джинсов волдырились и были в земле, значит, он за нею полз, как какой-нибудь волк за красной шапочкой. Маринка все плакала, сидя на корточках, и никак не могла унять слез. Страх прошел, но теперь ей было ужасно обидно. До каких же пор это будет продолжаться? «Неужели ты не понимаешь, что это низко?» — крикнула она. «Низко! Мало ли, что я собиралась здесь делать!» Семьянин стоял с опущенной головой. «Не беспокойся», — сказал он тихо. «Я никогда не подсматриваю». Маринка вскочила, опять корябнув юбочкой по стволу. «Надо же, какой благородный выискался! А ну иди отсюда нафиг!» «Не пойду». «Как миленький пойдешь! Или ты только ползать умеешь?» Она усмехнулась. Семьянин пошлепал ладонями по своим зелено-земляным коленям и сказал: А зачем ты кричал тогда? Я же слышал, что ты испугалась, и поэтому я никуда без тебя не пойду. По правде говоря, Маринке понравился его ответ. Но она не позволила себе этого признать, только подумала: Да, пускай остается. Я же все равно не знаю, куда идти. Ну, пошли, она дернула плечом. Только если ты ко мне приблизишься. Не буду я к тебе приближаться. Они постояли несколько секунд, но в лесу, в этой серой еловой тишине, показалось обоим, что очень долго. «Ты знаешь, куда идти-то?» — как можно небрежнее спросила Маринка. «Я...» «Это...» Он растерянно посмотрел налево-направо, впервые понимая то, что несколько минут назад уже поняла Маринка. «Я же все время прятался и...» «Это...» «Ползал?» — спросила Маринка ехидно. «Я вообще, понимаешь, раньше жил в степной полосе...» и ваших лесов я совершенно не представляю. В степной полосе. Ну и текстики же он выдает, как в географии. Маринке стало даже весело. Идем уж, степняк. И спокойно пошла вперед, совершенно уверенная в своей стройности. Лес теперь не казался ей таким угрюмым, а главное, она уверена была, что вот сейчас, сейчас вся эта ерунда кончится, и они... Вернее, она выйдет на картофельное поле или куда-то поблизости, или хотя бы услышит ребят. Семьянин плелся чуть сзади и сбоку. Это ее смешило. Так они шли. А лес был совсем незнаком. Он уводил куда-то в низину, сырел. Наконец Маринка просто вынуждена была остановиться, когда под ногой у нее выступила вода и булькнул, как ойкнул подозрительный болотный пузырь. «Ну?» — спросила Маринка требовательно. Семьянин пожал плечами. Он ни капли не чувствовал себя виноватым. Он размышлял, дубина. «Делать-то что-нибудь будем?» «А ты зачем сюда пошла? Я думал, ты знала». «Я-то хоть пошла, а ты вообще стоял». Семьянин покачал головой. «Что, уже испугался?» «Не собираюсь, просто думаю». «Чего ж ты, интересно, думаешь?» «Одну очень простую вещь. Как выбраться из этого леса, я, например, не знаю. Но мы ведь не в тайге, правда?» «Гениальное открытие». «Прекрати, пожалуйста. Я просто говорю, что леса у вас небольшие, так? Даже перелески. Если мы будем идти все время в одном направлении, то куда-нибудь выйдем, а там спросим, как считаешь?» Маринка была удивлена. Даже, кажется, хлопнула глазами от удивления. Ей никогда и никто ничего подобного не говорил. «Как считаешь?» Обычно всегда за нее решали, и ей предлагали. «Мариночка, хочешь? А может, это?» Теперь она должна была решать почти что сама. Но если бы она согласилась с его планом, то, значит, должна была признать, что они заблудились. Однако страшно почему-то от этого не было. Даже, пожалуй, проще стало. Но ну, заблудились. Так выберутся. И еще вдруг до нее дошло. На самом деле он не требовал от нее никаких решений. Он просто предлагал ей единственное, что сейчас возможно. И опять Маринка была удивлена. «Ну?» — спросил он. «В какую сторону хочешь?» Маринка улыбнулась. «Давай жребий бросим». Семьянин тоже улыбнулся, но покачал головой. «Может, это? По солнцу хоть?» «По какому солнцу?» «Ну, когда ты шла, оно куда светило?» Маринка этого абсолютно не помнила. Она сказала, «Эх ты, земля же крутится. Теперь оно вообще в какую-нибудь другую сторону отъехало». «Не, Марин, оно всегда с востока на запад. Это железно». Но увидел, что Маринка сердится и уступил. «Ну а хочешь? Давай по жребию». Все равно же выйдем». Он поднял с земли сучок, показал на короткую рагульку с одного конца. «Согласна? Это стрелка». Потом подкинул сучок, ударил по нему снизу ладонью, как при игре в чижа. Сучок завертелся, зажужжал, стукнулся о нижние сухие ветки, а ствол рыбкой нырнул в траву. Они вместе бросились смотреть, куда показывает стрелка, столкнулись плечами. «Эй, ну ты что?» «Тихо, не столкни». Теперь им ужасно важно было идти именно в том направлении. И почему еще верилось, что сучок правду сказал, потому что он болото не выбрал, обказал налево, немножечко в горку. Семьянин хотел поднять его. «Не трогай», — быстро сказала Маринка. «А чего? Возьмем на память». «Не», — она покачала головой. «Может, здесь еще кто-нибудь заблудится, тоже дорогу узнает», — и улыбнулась. Семьянин был почти прощен. «Ну, а заблудились?» «Да подумаешь. Зато уж завтра разговоров будет. Ох, ахов Маринка. Всегда с ней что-нибудь такое». И они опять пошли. Сперва весело, а потом просто шагали. И все. Лес не светлел и не темнел. Он продолжал быть, какой был. Еловый, не слишком частый, иногда с островами молодых колючих зарослей. Очень хотелось, чтобы уж скорее что-нибудь произошло. Но ничего не происходило. Они давно замолчали. Они шли и шли. Лес был все такой же. Не то чтоб очень глухой, а какой-то безнадежный, бесконечный, как осенний дождь. Наконец это произошло. Событие. Значит, ура. Значит, все таки они спасены. А заметил, между прочим, опять семьянин. И такой уж он глупый парень. Вдруг взял Маринку за руку. «Марин!» Она метнула в него две молнии. «Да нет же, Марин!» Он топнул ногой. «Ты видишь?» И тут Маринка поняла, он топает, чтобы ей показать. Земля под ними твердая, они на дороге стоят. «Ну, куда? Направо или налево?» — спросил семьянин. Дорога, словно граница, пересекала их направление почти точно поперек. Выходит, надо было им все-таки взять тогда жребийную палочку. Маринка нахмурила брови. «Вот угадать бы. Направо, вверх, налево под горку». Она сказала «налево». Семянин кивнул. Снова перед Маринкой замелькали блистательные картины завтрашних ахов и охов. Скоро, однако, дорога разбилась на несколько тропинок. Они выбрали первую попавшуюся, пошли по ней, удивительно ненадежной, длинной, виляющей перед каждым деревом тропе. Не было никакого смысла идти по ней. Напрямую получилось бы явно короче. Но что это была за прямая, и куда бы она повела? А в тропинке хоть какая-то была надежда. Потом Маринке показалось, что это уже вовсе не тропинка, а просто след высохшего ручейка. «Чего-то не то, Марин. Давай вернемся». Она готова была буквально сжечь его своим презрением, однако ничего не сказала. Прислонилась к жесткому стволу. Идти назад было, наверное, правильно, но слишком уж далеко и в горку. Ну и лес же столпился вокруг нее. Даже ни одного пенька, кругом не было ни одной бумажки, ни одного окурочка. Словно тут, отродясь, людей не бывало. Ты о чем думаешь? Спросил семьянин. Ни о чем я не думаю. Я отдыхаю. На, хочешь? Семьянин вынул из кармана что-то завернутое в газету, и на вопросительный Маринкин взгляд сказал Хлеб, три куска. Маринка хотела зашвырнуть этот несчастный кулек, но опять сдержалась, только презрительно отвернулась от семьянина. Хорошо бы сейчас зима была, сказал семьянин. Это еще зачем? Она глядела куда-то вглубь леса. По следам бы нашли. «Ты что, совсем?» — закричала вдруг Маринка. «Вот еще дуб на мою голову. Зимой холодно. Ты слыхал про это? Житель степей». Ей хотелось разреветься, раскричаться, убежать, но кричать среди пустого темнеющего леса страшно, а бежать и того страшней. Потому что бежишь, бежишь, деревья мелькают, а как и становишься. Вот жуть-то охватит. «Ты не отдохнула еще?» — спросил семьянин. «Тебе какое дело? Пошли бы тогда». «Надо. Надо бы место поискать. Какого тебе еще места не хватает?» «Это... Марин...» Он посмотрел на нее, словно виновата. «Ну, в смысле, для ночлега». И тут же перебил себя. «Только ты... Нас искать только завтра начнут. По-серьезному. Родители часов в десять забеспокоятся. Ну и вот. Пока чего. Пойдем, пожалуйста, Марин». Солнце, как и они, уже давно заблудилось в бесконечном лесу. Просвечивало к ним и издали сквозь миллионы стволов и веток. «Ну...» И куда мы опять пойдем? На дорогу, сказал семьянин. Зачем? Я знаешь, подумал, там же все-таки что-нибудь есть, в другой стороне. Эх ты, следопыт. Я и то поняла. По твоей дороге сто лет никто не ходил. На тот свет твоя дорога. Это правильно, Марин. Но все равно, там чего-то должно быть. Мне холодно, презирая себя и почти плача крикнула Маринка. Слабое эхо мелькнуло где-то по кустам. Холодно, да? Семьянин осмотрел ее с ног до головы. «У тебя ноги мерзнут, Марин». «Конечно, юбочка какая короткая». «У вас в степях такие не носят?» «У нас же погода теплей», — машинально ответил семьянин. «А сам в это время...» «Ты что, дурак?» — закричала Маринка. «Да не бойся, у меня еще трико под низом». «Какое трико?» «Сейчас увидишь». «Не смей!» Маринка отвернулась, но слышала, как продолжает позвякивать ремень. «Я тебе приказываю». «Возьми штаны, Марин». «Что думаешь? Я голый? Да, пожалуйста, посмотри» и вдруг закричал ай ай Маринка испуганно оглянулась. Семьянин улыбался. Он был в синих тренировочных штанах, а свои линялые мешковатые джинсы держал в руке, протягивал Маринке. «Дурак ты набитый!» «Не дурей тебя!» Семьянин опустил голову. «Чего ты меня дураком обзываешь? Чего я тебе плохого сделал? И потом, как приказал, надевай штаны!» И опять бездомное эхо выглянуло из-за деревьев, а лес все темнел. «Отвернись хотя бы». Глотая слезы, она влезла в семьяниновые джинсы. Секунду подумала. Юбку внутрь или сверху? Наверное, лучше внутрь. Стала затягивать ремень. Хм, ну, естественно. На ремне у этого жирняги и в помине не было дырочки для ее талии. «Эй!» — позвала она робко, и тут подумала, что даже не знает, как его зовут. «Вася, что ли?» Семьянин сразу понял, в чем дело. Сунул руку в карман джинсов, надетых теперь уже на Маринку, вынул нож. Проколол в ремне новую дырочку. Потом встал на колени, подвернул ей штаны. Но порядок. Маринка могла только догадываться, какой ужасающий вид был у нее в этом комбинезоне. Он строго взял ее за руку и повел. Штаны, шмурыгали по траве. Она плелась сзади, не выдергивая руки, как маленькая. Куда они опять шли и зачем, Маринка не знала. И не спрашивала. Идут, значит, еще есть какая-то надежда. Вот если остановятся... Вихлявая тропинка снова вывела их на дорогу. Это действительно была старая дорога, странная. Еловые корни накрепко скрутили ее деревянными узлами и несли дочка кругом. Маринка шла, спотыкаясь от твердокаменные эти скрюченные еловые пальцы. Уже сильно смеркалась. Еще немного, и звезды высыплют над лесом. Тогда уж совсем конец, ночь. И тут неожиданно они вышли на поляну. Сразу лес расступился. Они чуть ли не побежали, словно дорога резко прыгнула под горку и остановились у самого края. Это была как бы маленькая страна пеньков. Ни одного дерева, даже ни кустика, только пни. не напустил Маринкину руку, прошел по поляне вперед, потом влево, вправо, вернулся. «Ты чего стоишь? Садись, Марин. Вон сколько, стульев». Маринка села на пенек и тут же почувствовала, что приклеилась к смоле. И семьянин это каким-то образом понял. «Да сиди, сиди, ерунда. Они старые уже, джинсы». И тоже сел. «А дальше?» — спросила Маринка. «Мы пойдем?» «Не, Марин». Он старался говорить как можно аккуратнее. «Мы здесь побудем. Дорога, понимаешь, я посмотрел, а ее нету. Она просто сюда вела». «Как же? Мы здесь побудем». «Переночуем. Только ты не бойся. Вон какой стажище, видала?» Посреди поляны действительно громоздился высокий пузатый сток. сена. Понимаешь ты?» — объяснил семьянин. «Закопаемся, и тепло». Стараясь быть деловитым, он поднялся, стал ходить по поляне, словно ничего ужасного не происходило. Зачем-то несколько раз наклонялся. Маринка сидела, приклеенная к пеньку, словно какая-то муха, приклеенная ко всему этому лесу. И думала она только об одном — лишь бы не разреветься. Но знала. Слезы ее совсем рядом, окружили глаза, как тьма, настоящая, густая, окружила эту поляну, тускло освещенную куском неба, что висел наверху. Маринка запрокинула лицо. Был у нее такой способ в детстве, чтобы не заплакать, она поднимала лицо, и слезы оставались в глазах, никуда не вытекали. Она увидела небо, то самое пепельное небо, что кое-как освещало поляну. На нем уже проступило много звезд. И это значило, что теперь под звездами, в черном лесу, им никак не пробраться к выходу. Маринка с силой вдавила ладонь в острый край пенька и так сидела, чтоб не очень себя жалеть. Она узнала звезды. Это были те же самые звезды, которые можно увидеть каждый вечер с их балкона. Наверное, на них смотрела сейчас и Маринкина мама, ожидая, когда же наконец подаркой мелькнет знакомый свитерок. И тут Маринка уж больше не могла сдержаться. Из глаз ее, словно из переполненных блюдец, закапали крупные слезы. В обнимку с какими-то ветками, не то сучьями, подошел семьянин и остановился перед Маринкой, не решаясь свалить поклажу на землю. Маринка сунула руку в карман, совершенно забыв, что это карман чужих штанов, вынула платок, посморкалась и тут же сообразила, чей это платок, и заметила, что он довольно чистый для мальчишки, конечно. Ей стало стыдно и смешно. Семянин стоял, обнявши свои ветки. «Ну чего ты? Держишь-то их. Клади!» Семьянин свалил ветки прямо у Маринкиных ног. «Сейчас костерчик заделаем. Точно, Марин!» Сказал он голосом, каким по радио обычно приглашают на зарядку. Потом достал коробок, зачем-то чиркнул спичку, поднял ее над головой. Тут же оба они поняли, что это сейчас единственный огонек на всей темной поляне среди всего бесконечного леса. Спичка догорела почти до самого донышка. Семьянин быстро бросил ее, наступил на то место ногой, и сразу вдруг стало так темно, так темно и тихо. Сейчас костер распалим. Точно, Марин, шепотом сказал он. Не надо костер, так же шепотом отвечала Маринка. Ей представилось, как вся темнота и все страхи этого громадного леса сбегутся и станут вокруг их костра невидимым кольцом, и особенно много будет стоять их у нее за спиной. Там чего, без костра плохо? И он кивнул в ответ: Сколько-то времени они просидели молча и неподвижно, Маринка, приклеенная к своему пеньку, семьянин на куче хвороста. А сколько так прошло, неизвестно. В ночном бесконечном лесу времени угадаешь, но постепенно они поняли, что и среди темноты все-таки не так уж темно, им смутно видна стала их поляна, бледные лысины пеньков, стены леса вокруг, которые все были обмазаны чернотой и оказалось не так уж страшно, надо только громко не говорить. «Ты есть хочешь?» — шепотом спросил семьянин. И вдруг Маринка сообразила, как его зовут на самом деле. «Гена». «А у тебя разве чего-нибудь есть?» — спросила она и вспомнила его кулек. «У меня есть, знаешь что, хлеб и вода. Из речки, что ли? Нет, во фляге». «В какой фляге?» «В простой, полиэтиленовой фляге». Маринка взяла из его рук плоскую белую бутылочку. Она была чуть тепловатая от того, что лежала у него в куртке. Сквозь ночной мрак Маринка не могла разглядеть его лица. Что же это за непонятный такой человек? А ты? А зачем у тебя все есть? Вторые штаны, спички, вода. Вот, например, флягу ты взял зачем? Ну, как, Марин, видишь, вот, пригодилась. А если б не пригодилась? Приехал бы домой да вылил. А хлеб? А он же все равно с обеда пропадал. Почему пропадал? Его птицам хотели отдать. Он тебе оказался нужен. Ты чего? Всегда такой. Осторожный. Семьянин долго молчал. Я ж тебя не заставляю, правда? Не хочешь — не ешь. Теперь они оба молчали, сердитые друг на друга. Звезды по-осеннему ярко светили над ними и перемигивались. Да чего ж это было глупое для ссоры место — ночной лес. И когда семьянин снова протянул Маринке хлеб и флягу, она взяла. Правда, все-таки подумала, как в карцере но тут же стала есть, отхлебнула из фляги. Вода была чистая и чуть-чуть пахла водопроводом, домом. Маринка отпила еще, посмотрела на семьянина. Он тоже ел хлеб. Маринка протянула ему флягу. Так они ели, передавая фляжку друг другу. И это было даже немного похоже на какую-то игру. Наконец Маринка съела свой ломоть, все до крошки. — Будешь еще? — спросил семьянин. — А тебе? Он отломал немного, остальное протянул Маринке. Это была горбушка. Где-то в какой-то книге она читала, что горбушки особенно вкусны. Она-то лично хлеб не любила, почти не ела его, потому что хлеб мучное, а ей поправляться ни к чему. Сейчас она вспоминала это как бы со стороны, как бы не про себя. Хлеб был чуть присохший, но откусывался и жевался легко. И если б нашлось еще кусочка-два, Маринка бы их очень даже съела. Однако больше хлеба не было. Она протянула семьянину флягу. Там еще плескалось что-то на донышке. «Не надо, Марин, допивай». Словно речь шла не о воде, а о чем то более важном. Но сейчас и вода была важна для них. Маринка помедлила секунду. Семьянин решительно замотал головой. И она допила последний, чуть-чуть пахнущий домашним глоточек. Услышала, как он пробежал вниз, в живот, и почти сразу же после этого поняла, что замерзла. Конечно, когда холодная ешь. Она невольно сжалась, но уткнула в коленки. На, Марин, на, бери, пока тепленькая. Она почти не сопротивлялась, когда он осторожно положил ей на плечи свою куртку и стал застегивать. Куртка, конечно, оказалась ей велика, но сейчас это было даже лучше, теплее, больше места, куда спрятаться. А в темноте все равно не видно. Она подняла воротник, закуталась в куртку как в шубу. Она бы сейчас и от шапки не отказалась но шапки не было даже у запасливого семьянина. «Пойдем спать, Марин». Опять ей представилась вся невероятность их положения. Мама, ванна, электрический свет, утреннее какао. Это все было в 50 минутах езды на электричке. А на самолете так вообще, наверное, 2 секунды лететь. Как быстро, оказывается, человек ко всему привыкает. Сейчас она будет спать в сене. Даже туристы, а она никогда не была туристкой, и то спят в палатках. А она будет в сене. Как древние, что ли? Или как пастухи в ночном? Нет, в ночном — это когда лошадей пасут. Они подошли к стогу, и Маринка потрогала его. Сено было и колючее, и мягкое одновременно, и шуршало под рукой. Семьянин разбежался, подпрыгнул и быстро вскарабкался на стог. Сверху, почти невесомо, на Маринку упал клок сена. Она мотнула головой и улыбнулась сама себе, как лошадь в зоопарке. Сена бесшумно свалилась к ее ногам. Она стояла под стогом и ждала, и слушала, как он там шуршит наверху. Ей было почти совсем не страшно, и только как-то странно стоять и ждать его. Эй, сейчас, Марин, сразу зашуршала сильнее. Ты теперь знаешь чего? Ты разбегись, подпрыгни, и руки протягивай, а я тебя поймаю, ладно? Ей стало страшновато. Но не так, как раньше, не по-настоящему, а так, когда и страшно, и смешно. Не бойся, Марин. А если не поймаешь, поймаю, Марин. Она отошла немного, разбежалась, подпрыгнула у самого стога, забрыкалась, забуксовала ногами, сено клочьями летело вниз, и тут же семьянин схватил ее за руки. Еще секунду они боролись с земным притяжением, но потом оно уступило, ослабло, и Маринка оказалась на вершине сенного холма. Сидеть здесь было пружинно и мягко. Они дышали, улыбаясь друг другу. Воздух был холодный, чистый, Все их владение, вся поляна расстилалась перед ними. «Ложись, Марин, я тебя закопаю». «А ты?» «А я сам потом закопаюсь. Погоди, ты под голову себе пригреби немного, чтоб вроде подушка получилась. Глаза закрой». Он стал валить на нее сено. Невесомое толстое одеяло. и травинки и семена сыпались Маринке на лицо, на губы. Хорошо, что он велел ей глаза закрыть. «Эй, тихо, ты меня так утопишь». «Не, Марин, ни за что не утоплю». Голос у него был счастливый. «Тепло тебе? Знаешь ты, какая сейчас смешная!» Наступила тишина. Маринка осторожно вытащила из-под одеяла руку, провела по лицу, открыла глаза. Он стоял перед ней на коленях и улыбался. «Ну чего ж ты? Закапывайся!» «Сейчас!» «Нет, закапывайся!» — сказала она неуверенно. «А то замерзнешь!» Он смотрел на нее, хмурил брови и улыбался. Маринке так хорошо было и совсем не страшно. Она закрыла глаза. Наверное, целую долгую минуту она ничего не слышала. Потом он зашуршал сеном. Но не громко, а как-то аккуратно. Наверное, ему было неудобно перед Маринкой, и это ей нравилось. Потом стало тихо. Маринка открыла глаза. Она была одна, и над нею висело звездное небо. «Ты где, Ген?» «Я здесь». Его голос был совсем рядом. Их отделял друг от друга лишь барьерчик из рыхлого сена. Его можно было бы проткнуть рукой так же легко, как пустой воздух, но, конечно, они лежали, не шевелясь, даже не шелохнувшись. Будто их вообще здесь не было. Снизу и самой глубины стога приполз к ним слабый-слабый шорох, словно кто-то очень маленький пробирался или просто шевелился там внутри. «Это что, Ген, это...» «Не, не бойся, Марин, это просто мыши, и все. «Мыши?» «Ты не бойся, Марин». Сразу его голова вынурнула из барьера. «Ну и что, что мыши?» Вот если б крысы, а крысы в лес не пойдут, им тут есть нечего. Странное это было успокоение, и никому бы, наверное, не могло прийти в голову успокаивать ее таким образом. И если бы кто-нибудь другой это сказал, да она бы Агенка. Впервые она про себя назвала его Генкой. "Агенка сказала, и она не боится. Потому что, потому что знаешь почему? Потому что он всегда, целый этот день и вечер и ночь ни разу тебе не наврал, одну только правду говорит". И как он скажет, так и получается. Внизу осторожно шуршали мыши, как видно, не боясь мальчишки и девчонки, которые лежали наверху стога. Это же были полевые лесные мыши. Они и человеческого голоса-то никогда не слыхали. И не знали, что от людей того и гляди, получишь мышеловку или отраву, или битые стекла в норах. И мотраду, наверное, было не больше, чем по полгода. Весной родились, а теперь к осени стали взрослыми, опытными мышами. Хотя на самом деле никакие они были не взрослые и неопытные. Просто маленькие серые мышки, которые бегают по своим мышиным улицам и шурша. И мальчишка с девчонкой тоже перестали бояться их. Они разговаривали в четверть голоса, не слушая никаких шорохов. «А ты когда-нибудь так ночевал?» «Конечно, сто раз». Потом он подумал и сказал, «Ну не сто, а раз пять ночевал, только не в лесу. У нас же там...» «А у тебя почему все было?» «Не знаю». «Просто так». И он замолчал, словно виноватый. «Да нет, Ген, наоборот, хорошо. Но как-то удивительно, как будто ты знал, что мы заблудимся». «Хм, если бы я знал», — сказал он мечтательно. «А ты рад, что мы заблудились?» «Рад», — ответил он очень тихо. «А я тоже рада». Она повернула лицо к висящей почти над нею Генкиной голове и улыбнулась. И неизвестно было, видел он в темноте эту улыбку или нет. А Генка мучительно чувствовал, что должен что-то сказать ей сейчас. Но ничего, буквально ничего достойного этой минуты не приходило ему в голову. И он только смотрел, смотрел на нее, мучаясь так, как, наверное, никогда еще не мучился в своей жизни. Ни у зубного врача с застуженным зубом, ни перед отцом, когда однажды приволок тройку в четверти за поведение. Из-за своей огромной муки он почти даже не замечал, какая на самом деле удивительно красивая девочка это Маринка. «Ты ложись, Ген. Ты чего? А то еще простудишься». Она сказала это как можно лучше, чтобы он уж обо всем догадался. «Ложись и спи». «Нет, Марин, ты сама спи. Ты спи, а я буду сидеть. Я вообще спать не буду». Маринка не знала больше, что говорить. Она последний раз посмотрела на звезды, на Генку среди звезд, потом уткнулась носом в его куртку Укрыла воротником ухо, еще немножко она слышала, как внизу шуршат мыши, а потом уснула. И, наверное, это был самый хороший сон за всю ее прошлую жизнь, а может, и за будущую. Из разговора в электричке. «Только ты читай незаметно, Борь». «Ладно, давай». «Не, ты повернись, как будто дремлешь, а я тебя прикрою». «Да никто же не знает, что ты, мало ли» а потом будут хохмить. Ну ладно, на. Примечание. Далее мы даем текст, который стал читать один из участников этого тайного разговора. Шестой В возвращался из питомника, а эти двое сидели в углу на отдельной лавке. Текст был хотя и на простых ученических листочках, но весь исчерканный, переправленный, как рукопись настоящего литератора. На листках было написано следующее. Странное исчезновение. Роман. Первое. ветреным туманным утром в последних числах сентября по улице, стараясь слиться с серыми стенами домов, шел человек. Стрелки на часах всего мира едва только доползли до пяти. Лучи света еле пробивались сквозь тяжелые глыбы туч, словно капли воды в глубоких подземных пещерах. Машины проносились по автострадам, стуча в тумане желтыми кулаками фар. Но все напрасно. Они выскакивали из белого мрака неожиданно, как привидение. Редкие прохожие долго стояли у края тротуара, не решаясь перейти улицу. Опасно это было путешествие, черт подери. Но тот человек, который шел, крадучись вдоль серой ленты немых домов, наверное, хорошо знал, что делает. Он вдруг решительно шагнул к краю тротуара. Как видно, холод и ветер сильнее других донимал его. Он ведь был в тонкой, суконной куртке темно-синего цвета. Он не остановился боязливо у края тротуара, как другие, а быстро пошел через улицу. Человек в синей куртке открыл дверцу, сказал шоферу несколько слов. В тот же миг машина сорвалась с места и пропала в тумане. Было пять часов семнадцать минут. Ветер рвал с ветвей остатки последних листьев. Второе. В городе исчез человек. Майору Громову не было даже известно его имя, зачеркнуто. Было известно только имя. Михаил Кронштайнов. Вот что мог сообщить единственный свидетель исчезновения, аспирант Саша Чунин. «Я в это утро, как и всегда», — Саша гордо усмехнулся, «бегал трусцой». «Если вы не делаете этого, дорогой э, э, Он вопросительно посмотрел на погоны Громова. «Капитан, то настоятельно вам рекомендую». «Майор», — поправил Громов, — «но это неважно. Прошу ближе к тому, из-за чего мы здесь встретились с вами. Итак, на перекрестке улиц...» Громов моментально нажал клавишу записывающего устройства. Бесшумно побежала лента. Она записывала каждое слово свидетеля. Потом по подземному кабелю они летели в специальную машину, которая занимала небольшой особнячок на одной из таких пригородных улиц. Машина неслышно урчала, перемалывая несвязные речи свидетеля, расставляя его запутанную мысль в нужном порядке. Громов задавал будто незначительные вопросы. Блестящий молодой физик только посмеивался про себя, но вопросы опытного майора незаметно извлекали сведения из самых темных закоулков памяти. Ведь человеческая память хранит сведения о таких происшествиях, зачеркнуто. Ведь если бы мы только умели хорошо напрягаться, зачеркнуто. А гигантская машина все послушно перерабатывала. Но все-таки сведений было мало. Вот что сумел записать Громов в досье на портативной пишущей машинке. Первое. Машина была легковая серого цвета. Ловко задумали, усмехнулся Громов, под цвет тумана. Второе. Человек был среднего роста, волосы коричневые, глаза коричневые, нос простой, царапина на щеке. Третье. Последними словами жертвы было «дом 8, квартира 13». И после этого машина исчезла. «Хм», — усмехнулся майор Громов и закурил трубку, зачеркнуто. «Новую папиросу», зачеркнуто. «Сигарету с фильтром». «Но ведь всего они не могли учесть». Следы обязательно остаются. Майор Громов сделал глубокую затяжку и вновь погрузился в размышления. На столе ярко горела лампа. За окном стояла стеной ночь. Третье. Николай Карелов возвращался из командировки. Он очень устал, так как летел на самолете. А до самолета прошагал в высоких таежных сапогах добрый десяток километров по болоту а потом еще много часов летел на самолете, долго ждал автобуса. Наконец он у родного дома. Николай легко нес в загорелой руке тяжелый чемодан. Он был геологом. Вдруг Николай остановился. Его остановил необычный след протектора. Сначала была черная полоса в 20 метров. Кому-то нужно было очень резко затормозить. Мгновенно подумал Николай, но зачем? Он быстро осмотрел место происшествия. Движения его сразу стали решительными и уверенными. Мало кто знал, что Николай интересовался криминалистикой. Множество книг было им прочитано. Вот и сегодня он как раз собирался зайти к своему старому другу Майору Громову за новыми книгами. Николай осмотрел след. «Так, ясно», — думал он. «Здесь автомобиль простоял несколько минут. Вот две капли масла. Черными точками лежали они на асфальте». Зачеркнуто. Потом автомобиль тронулся дальше. Николай резко выхватил из кармана маленькую, но очень мощную лупу. Стал на колени прямо на дороге. Следы протектора были явно необычные. Они были со стальными шипами в покрышке. На асфальте острый глаз лупы заметил едва различимые царапины. «Видимо, это особый вездеход», — подумал Николай. «Откуда ему взяться в большом городе?» Ноги сами с собою повели молодого геолога к телефонной будке. Он быстро набрал знакомый номер. Алло, алло, попросите, пожалуйста, майора Громова. Продолжение разговора в электричке. Э, борь, уже прочел? Понравилось тебе? В принципе, нормально. Как-то, в принципе, нормально. Не понравилось? Ты, пожалуйста, говори. Я обижаться не собираюсь, если ты честно. А чего мне врать, Коль? Вообще у тебя интересно написано. Только много этой. Бодяги. «Почему бодяги?» «Ну, в смысле, не точно. Это же литература. Я же имею право на вымысел. Ты что, не слыхал? Любой учебник почитай, там это сказано. А в основу положен подлинный факт. Помнишь, у нас в том году Мишка Корнеев из дома убежал? Тоже. Надел форму школьную. А у меня как раз написано «в темно-синей куртке». «Так ты про корня?» «Ну да. Вублеск. в блеск». Том «В том-то и дело». «Ну, все равно, Коль. Понимаешь, это не бывает так». Ты постой, я тебе прямо. Только ты не обижайся. Вот гляди, да? У тебя говорится, ветреным туманным утром. Если туман, ветра же нет. А если ветер, так нету тумана. Потом ты говоришь, что стрелки на часах всего мира. Какого всего мира-то? Время везде разное, понял? Потом, какой дурак будет бегать в пять утра? Ну, это уж мог. Он же физик. Шизик. У меня очень физик. Попробуй его подыми. «Ну, это, мало ли...» «Да вообще-то, конечно, но как-то подстроено получается, чтоб специально для детектива. И фамилия какая-то ненормальная. Кронштайнов. Таких и фамилий-то никто не слыхал. Потом с этими бесшумными устройствами. Машина решающая, кабель подземный. Ерунда, Коль. Дальше этот Карелов. Это ты, что ли? Почему обязательно я? Просто прообраз. Ну, откуда у него лупа оказалась?» «А что ж, не могла оказаться?» «Да могла, Коль! Но опять все подстроено, на соплях. Ты только не обижайся. Вообще-то интересно».